много вам благодарны, мэм», — сказал мистер Спруил. Миссис Спруил тоже пробормотала что-то благодарственное. Можно было не сомневаться, без пищи эти Спруилы не останутся. Да и вряд ли они могут пропустить хоть один перекусон. Хэнк был такой огромный и толстый, с мощной грудью, которая лишь чуть-чуть сужалась к шее. Мистер и миссис Спруил были оба коренастые и, на взгляд, сильные. Бой и Дейл были высокие, но не тощие. У Телли фигурка была очень пропорциональная, только трот был худой кожи до кости. «Извините, что прервал ваш ужин», — сказал отец, и мы стали отступать назад к дому. «Еще раз благодарствуйте», — сказал мистер Спруил. «Я по опыту знал, что очень скоро мы узнаем об этих Спруилах гораздо больше, чем нам хотелось бы. Они будут жить на нашей земле, пить нашу воду, заходить к нам в дом». Мы будем снабжать их овощами с нашего огорода, молоком от Изабель, свежими яйцами из курятника. Мы будем приглашать их по субботам в город, а по воскресеньям в церковь. Мы будем работать рядом с ними в поле с восхода и почти до темна. А когда сбор урожая будет завершен, они уедут и вернутся к себе в город. Потом пожелтеют листья, настанет зима, и мы будем долгими холодными вечерами сидеть, съежившись у огня, и рассказывать друг другу, Разные истории про этих спруилов. На ужин была картошка, пожаренная тонкими ломтиками, вареные плоды окры, початки кукурузы и горячий кукурузный хлеб. Но не кусочка мяса, потому что была уже почти осень, и еще потому, что жареное мясо было позавчера. Бабка дважды в неделю жарила цыплят, но никогда по средам. Мамин огород давал достаточно помидоров и лука, чтобы накормить все население Оука, так что она набирала по целому блюду каждой нашей трапези. Кухня у нас была маленькая, и в ней всегда было жарко. Круглый поворотный вентилятор дребезжа вращался на верхней панели холодильника, пытаясь заставить воздух циркулировать, а мама и бабка занимались приготовлением ужина. Движения их были замедленными, но четкими, они устали, Да и слишком жарко было, чтобы суетиться. Они недолюбливали друг друга, но обе старались поддерживать мир в семье. Я никогда не слышал, чтобы они спорили, и ни разу не слышала от мамы плохого слова по адресу ее свекрови. Они жили в одном доме, готовили одни и те же блюда, вместе стирали, вместе собирали урожай хлопка. А когда вокруг столько всякой работы, у кого найдется время на препирательство? Но бабка родилась и выросла среди хлопка и прекрасно знала, что и похоронит ее в той самой земле, на которой она всю жизнь горбатилась. А вот мама всегда стремилась отсюда уехать. Ежедневно выполняя один и тот же кухонный ритуал, они молчаливо выработали приемлемый для обеих метод сотрудничества и разделения труда. Бабка ошивалась возле плиты, присматривая за выпекающимся кукурузным хлебом переворачивая картошку, помешивая варящиеся початки и окру. Мама держалась возле кухонной раковины. Там она чистила овощи и туда складывала грязную посуду. Я наблюдал за всем этим от кухонного стола, где сидел каждый вечер и снимал тонким ножом кожицу с огурцов. Обе они любили музыку, и иногда одна из них начинала петь, а другая потихоньку подпевать. Это помогало снять накопившееся раздражение. Но сегодня было не так. Обе были слишком заняты, чтобы петь или напевать. Мама все еще кипела по поводу того, что мексиканцев опять везли как скотину, А бабка дулась из-за того, что спруилы оккупировали наш передний двор.